Бонус. Глава четвёртая. Финал. «Ты готова, солнце?» – услышала я через весь дом голос Вити. «Как гром среди ясного неба, ей-богу!» «Няня с Глебом уже поужинали, а ты всю губы красишь!» «Я ни на что не намекаю, но, может, мне тебе помочь?» «Я с одной стороны буду мазюкать, а ты с другой!» «Глядишь, к завтрашнему дню общими усилиями и дело сделаем!» «Сейчас, сейчас, Витюш!» – прокричала в ответ. «Минутку!» Перед зеркалом я крутилась уже битый час, все потому, что Витя таки тащил меня в сокол навстречу со своими друзьями. Я была уверена, что рассматривать меня станут под прицелом увеличительного стекла. Подхожу я их к другу или нет. Поэтому выглядеть надо было на все сто, а лучше на двести. Аль? Когда я спускалась по лестнице, Витя стоял ко мне спиной, поправляя запонки на своем идеальном парадном черном костюме. Время ведь не... Он повернулся в полоборота и замер широко распахнутым ртом. Я робко улыбнулась, покрутившись перед ним в разные стороны. Мною было выбрано идеальное шелковое платье белого цвета на тонких золотых цепочках вместо лямок, а также утонченные туфли-шпильки с маленькими крылышками позади. На шею я надела подаренное мужем еще в начале наших отношений колье с бриллиантами и в тон к нему серьги. Волосы уложила в голливудские локоны, достающие почти до бедер. Щеки украшал розовый румянец, на глазах тонкие стрелки, а губы нежно-розовые. «Как тебе?» – спросила я, когда молчание затянулось. «Слишком, да?» Витя нервно сглотнул, оттянул ворот рубашки. Сперва он снял красный галстук, а потом безумно низко прошептал. «Слишком?» «Для встречи с моими друзьями уж точно. Или...» «Признайся, ты туда едешь другого мужа себе искать, да, котенок?» Я и слова сказать не успела, как он оказался рядом, обвил мою талию, сцепив руки на спине. Уперся лбом в мой лоб, едва слышно прошептав. «Котенок, почему ты такая красивая? За что мне все эти мучения?» «Хрен моим друзьям, а не знакомство с тобой. Переживут старые кобели». «Вить», – закатила глаза я, охватывая его шею своими руками. «Ты вообще-то тоже красавчик у меня. Мне тебя тоже надо было с подругами не знакомить, да?» «Где справедливость?» «А пахнешь-то как!» Словно не слушая меня, он уткнулся носом в ложбинку на шее, судорожно вдыхая мой запах. «Я ничем не брызгалась?» Пожала плечами удивленно. «Вот именно!» Посетовал он обвинительно с укором. «Идем, горе мое луковое! С ума меня когда-нибудь точно сведешь!» Витя проследил, чтобы пальто я застегнула под самую шею, еще и шарфом меня обмотал до самых глаз. Подозревала я, что дело отнюдь не в холоде. «Отдыхать летом поедем на какой-нибудь закрытый остров». Нервно барабаня пальцами по рулю, он изредка бросал на меня косые взгляды. «Я не переживу, котенок, как ты будешь в своем голом бикине перед мужиками попкой крутить». «Вить!» – закатила я глаза. «Наша песня хороша, начинай сначала, ты меня еще поучи». Усмехнулся муж, включая радио, но что-то оно ему расслабиться не помогло. Кто сегодня чуть со мной не развелся из-за фигни какой-то, а? Пусть теперь-то квартира Глебу останется, а мы с тобой вместе сидеть от ревности будем. Я-то и так блондинка. Коварно подмигнула ему, на что он горестно вдохнул. Самый несчастный, блин, человек на планете. Задремав в дороге, я очнулась, лишь когда авто остановилось около двухэтажного сруба отеля. Множество огоньков подсвечивали террасу под стеклом и какой-то очень живописный пруд. А как же друзья и сокол? Спросила я, когда Витя галантно открыл для меня дверь авто, подавая ручку, как истинный джентльмен. Поцеловав жадно ее, с душой. Правда, губы его задержались на ней дольше всех возможных приличий. «Обойдутся. Я же тебе уже сказал». Бескомпромиссно ведя меня к центральным дверям, мужчина случайно ошибся и положил ладонь на мою попку, а не талию. А потом еще нагло пошамкал. «Раз сюрприз квартиры ты забраковала, то придется новый устраивать, Аль». «А как же котенок?» – наивно заморгала я. «Это самый лучший подарок на свете». «Значит», – подмигнул мне мужчина, – «будет еще лучше». Мы поженились с Витей на эмоциях, когда это желание стало выше всех других. У нас не было свадьбы, как это принято у других, но все равно воспоминание о нашем бракосочетании стало одним из самых теплых в жизни. Всегда вызывало слезы и улыбку. И все же новый подарок мужа поверг меня в шок». В большой просторной комнате с панорамной стеной и видом на озеро все было украшено нежными белыми цветочками. Настоящими, пахнущими чем-то сладким и пьянящим. Они свисали с потолка, обвивали мраморные столбы украшали статуэтки. У окна располагалась закругленная арка, а возле нее стоял с доброй улыбкой темноволосый старик в костюме. «Что это, ведь? прошептала одними губами, не будучи уверена, что вообще произнесла что-то вслух. «Мы зашли на чью-то церемонию бракосочетания?» «Котенок!» – нервно пробормотал он, поворачиваясь ко мне лицом. «Ты ведь моя маленькая девочка. И я хочу, чтобы в памяти твоей отложилась эта комната и наша маленькая уютная свадьба. Только для двоих. Красивая, такая же нежная, как и ты. Ты согласна выйти за меня, Аль?» «Снова. Витюш!» Достав спрятанный в бюсте шелковый платочек, я под удивлённый взгляд мужа вытерла им выступившие слезы. «Конечно. Помнишь, мы с тобой когда-то говорили об этом? Я думала, ты даже не слушаешь. А ты сделал все в точности, как я описывала». Витя облегченно выдохнул, а затем сплёл наши руки. Мужчина у маленького алтаря долго говорил какую-то красивую речь, после чего Витя вдруг зачитал мне свою клятву о вечной любви. «И если бы не его поддержка, я точно свалилась бы». На таких-то каблуках. Ты ведь могла выбрать любого, Аль. Любого мужчину в этой огромной вселенной. А досталось мне. Между нами огромная разница и множество предрассудков. Я влюбился в тебя в самый первый день, как увидел. И тогда мне казалось, что это самое сильное чувство в отношении женщины, что когда-либо возникало в моей черствой душонке. Но каждый грёбаный день я понимаю, как ошибался». Каждый гребаный день мои корни все глубже увязают в тебе, и я точно знаю, что это никогда не пройдет. Это не любовь, это что-то намного более сильное и глубокое. Наверное, это называется «мы семья». Я не помню, что говорила ему, не помню. Потому что слова его, полные эмоций, пульсировали внутри, разрывая душу на части щемящей нежностью. Нам передали новые кольца, и мы снова обменялись ими. Так знакомо, но так по-новому. Я надела вити его поверх прежнего, и он сделал то же самое, а затем нас ждала фотосессия, и я точно знала, какое фото теперь будет все время стоять на заставке моего телефона. А теперь... Весело ущипнул меня за ягодицу муж. Как и принято, первая брачная ночь. А Глебушка? Я и пискнуть не успела, как оказалось у мужа на руках, прижатая к горячему вкусно пахнущему телу. Витя так быстро бежал по лестнице наверх в наш номер, будто мы опаздывали на поезд. «С няней все договорено. Мамочка!» – успокоил меня он, наспех открывая нужную дверь. «Думаю, наш сын только за котёнок. Братика же ему делаем, ну?» Я утонула в мягких перинах отельного номера, улыбаясь до ушей. «Надо мной нависал самый любимый мужчина в моей жизни. Самый прекрасный, самый великолепный». «Наша история стала одной из тех многих, где каждый обрел свою любовь в таком жестоком и несправедливом месте, как мир вокруг. Рядом с Витей я чувствовала себя словно на отдельном острове, где всегда было спокойно, хорошо, умиротворённо. Острове, полным любви и счастья». точки. Дорогие читатели, надеюсь, бонус стал для вас приятным дополнением романа и повеселил. В аннотации вы найдете ссылку на роман про Лену, дочку Виктора. Приходите, там очень весело. А первые читатели всегда получают бонусы и плюшки.